Печаль коренится в неведении. Великий Бадхисатва Авалаките Швара был учеником Будды. Однажды, когда он с о с р е д о т о ч и в а л с я достигая ясного понимания, то вдруг осознал, что все на свете л и ш е н о о т д е л ь н о й самости. Поняв это, он превзошел все неведение, а это означает, что он преодолел все страдания. Когда мы смотрим суть вещей, то должны также видеть, что нет ни рождения, ни смерти, нет ни возникновения, ни исчезновения, нет ни бытия, ни небытия, нет н и о д и н а к о в о с т и н и различия. Если же мы не учимся этому методу, то лишь тратим свое время, что очень прискорбно. Мы можем изучить множество методов для того, чтобы уменьшить свои печали и страдания. На в е р ш и н й просветленной мудрости становится интуитивное понимание отсутствия рождения и смерти. Когда у нас вспыхнет такое озарение, мы перестанем бояться. Тогда мы можем радоваться богатому наследию, которое передали нам наши предки. Мы должны посвятить какое-то время воплощению этих глубоких и чудесных учений в своей будничной жизни.